Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Нос, ну я доктор. Кто у вас тут болен? Во! Машутка! Ну-ка, ну-ка. Доктор! Полно, полно, голубушка. Вставайте-ка и показывайте мне вашу больную. И точно так же, как недавно в саду, что-то звучавшее в его голосе заставила Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что приказывал доктор. Вас, мальчики, как зовут? Гриша. А меня Володя. Так вот, друзья, ты, Гриша, марш бегом к соседям, принесешь дров, а... вот, держи, отдашь им. Ага. А ты, Володя, ставь самоварой, чтоб мигом... А, простите, доктор, я правильно компресс ставлю. Правильно, голубушка, конечно, правильно. Я э, к столу пока присяду на минутку, вы разрешите. Прошу вас, да, конечно. Вот только я сейчас выйду Ничего, здесь. ничего, не, не беспокойтесь. Пожалуйста, Володенька, Володя Ковшик там на гвоздике висит. Лизенька, как маршрутка? Потише стало. Компресс доктор велел ставить, ведь к нам доктор пришел. Господи, я ведь и не знаю откуда. Это я привел. Да <гас> что? Потом, потом все расскажу. А, да? Вот, держи. я взял? Все, доктор, дал три рубля прямо насильно. Велел купить чаю, с сахар, колбасы, булок. А что за сумка у тебя? Из трактира. Тоже доктор сказал, чтобы немедленно принес домой чего-нибудь горячего. Чудо какое-то. Все в комнате менялось на глазах. Запыхавшийся Гришка растапливал печку дровами. Володя изо всех сил раздувал самовар. Елизавета Ивановна хлопотала возле машутки. Мерцалов доставал из сумки укутанные кастрюльки. А сам чудесный доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, которую вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу своеобразный крючок вместо подписи, он встал и прикрыл написанное чайным блюдечком. Вот с этой бумажкой пойдете в аптеку. Давайте через два часа По чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание. Сейчас же побегу. А вы, голубушка, продолжайте делать согревающий компресс. Все время буду делать, все время, всю ночь. Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделала случай, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем... Прощайте, друзья, дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот уходящий. А главное, не падайте духом. Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся до конца от изумления, и потрепав мимоходом разинувший рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда он был уже в коридоре и опрометю кинулся вслед за ним в темноту. Доктор! Доктор, постойте! Что такое? Ваше имя, доктор. Скажите ваше имя. Пусть хоть дети мои будут молиться за вас. А, -а, -а вот еще пустяки какие-то выдумали. Возвращайтесь-ка скорее домой. Прощайте.